Глава 33 Марат Валеев вышел из студенческого общежития и закурил. Ну вот, дело сделано. Честное слово, Лена придирается по пустякам. Ладно бы за взрыв при штурме пилила, там, конечно, очень плохо получилось, все ложанулись. А протокол обыска – это же такая мелочь. Если она уперлась, ему не нетрудно бумажку исправить. Полчаса назад Марат вернулся в общежитие. Нашел вчерашних студенток понятых и оформил по всем правилам их паспортные данные. Заодно и номера студенческих билетов переписал и строго предупредил о неразглашении. Последнее так, для страстки. По бегающим глазкам девчонок было видно, что болтушки уже растрепали обо всем подружкам. Да и как иначе? Прямо под боком настоящий криминал. Заложница, вымогательство, убийство, обыск. И крутой оперативник, от которого девчонки млеют. Валеев душевно затянулся, выбросил окурок в урну и облизнул сухие губы. Заинтересованный взгляд скользнул по окнам пятого этажа, которую он только что покинул. Не смотрят ли? Кажется, кто-то отпрянул от окна. Студентки встретили его в неглиже. молодые, свободные, никакого стыда. Ох! А у него опять обломилась с Леной вторую ночь. Когда начинается серьезное расследование и случается нервотрепка на службе, с ней всегда так. Только прижмешь к себе, запустишь руку к теплому и нежному. Отстань не до этого. Разве нельзя служебные проблемы оставить за порогом дома, как другие? Вот он, к примеру, может принять граммов 150 и забыть служебную дребедень до утра. А Лена круглосуточно зациклена на поиске преступников. Порой создается впечатление, что хитрый и заворотливый убийца ее интересует больше, чем любимый мужчина. И Настя, как назло, достается своими ботинками... Разные ботинки для левшей и правшей — это же с ума сойти. Можно подумать, что в керлинге ногами узоры на льду выписывают. Валеев собирался сесть в машину, когда услышал, что его громко зовут. «Товарищ полицейский, подождите!» С порога общежития к нему спешил уже знакомый Олег Белов. Студент схватил оперативника за рукав и выпалил. «Вы-то мне и нужны!» Марат стряхнул вцепившуюся в него руку. Он прекрасно помнил подставу с синяками. Врезать бы Белову за это, но нельзя, только хуже будет. Хитрый студент, возможно, нарочно нарывается. Мстит гаденыш за неприятный допрос. Отойдите, Белов, держитесь на расстоянии. Я знаю, что вчера вы арестовали Айшет Закирову. Убери руки. Я готов рассказать правду. О своих синяках? Да при чем тут синяки? О том страшном дне. Обо мне, о Айшет, о Лере. Выкладывай. «Не здесь. Мне нужна очная ставка с Айшет. Я готов сделать признание». «Какое признание?» «Чистосердечное. Айшет не виновата. Это все я». Валеев внимательно посмотрел на студента. «Парень на нервах. Того гляди сорвется. Хотя если он виновен и готов броситься в омут с головой это естественное состояние. Чистосердечное признание сейчас не помешает». «Черт, побыстрее бы раскрыть это паршивое дело. Тогда глядишь, и Лена оттает». Вот какая загогулина вырисовывается, — пробормотал Марат, приняв решение. Он достал телефон, включил запись на видео и направил камеру на студента. — Я буду тебя снимать, Белов, чтобы потом не было никаких претензий. Ради Айшет я готов рассказать. Рот широко не разевай, а то челюсть вывихнешь. — Так, ступай вперед, смотри под ноги и не вздумай падать. Валеев подвел студента к автомобилю и распахнул заднюю дверцу. — Теперь Садись. «Аккуратнее голову, не дай бог шишку набьешь!» «И пристегнись ремнем безопасности, хрустальный ты мой!» Оперативник сел за руль, развернул видеорегистратор внутрь автомобиля и предупредил. «Ты под контролем, Белов, без фокусов!»